368. Гуру. Мы предлагаем растить неукротимое желание освободиться от всех нежелательных свойств и черт характера. Именно возросшее желание, достигая известной степени напряжения, силу дает сбросить ненужные путы.